Виктор Галявкин. Я Андреев. Все из-за фамилии происходит. Я по алфавиту первый в журнале. Чуть что, сразу меня вызывают. Поэтому и учусь хуже всех. Вот у Вовки Якулова все пятерки. С его фамилией это нетрудно. Он по списку в самом конце. Жди, пока его вызовут. А с моей фамилией пропадешь. Стал я думать, что же мне предпринять. За обедом думаю, перед сном думаю, ну ничего никак не могу придумать. Я даже в шкаф залез думать, чтобы мне не мешали. Вот в шкафу-то я это и придумал. Прихожу в класс и заявляю ребятам. Я теперь не Андреев, я теперь Я Андреев. «Мы давно знаем, что ты Андреев», — говорит ребята. «Да нет, не Андреев, а Я Андреев». На «Я» начинается. «Я Андреев». Ничего не понятно. «Какой же ты Я Андреев, когда ты просто Андреев? Таких фамилий вообще не бывает». «У кого, — говорю, — не бывает, а у кого и бывает, это позвольте мне знать». «Удивительно», — говорит Вовка. «Почему ты вдруг Я Андреевым стал?» еще увидите, говорю. Подхожу к Александре Петровне. У меня, знаете, такое дело. Я теперь, я Андреевым стал. Нельзя ли в журнале изменить, чтобы я на «я» начинался? Что за фокусы, говорит Александра Петровна? Это совсем не фокусы. Просто мне это очень важно. Я тогда сразу отличником буду. Ах, вот оно что, тогда можно. Иди, я, Андреев, урок отвечать.